Глава четвертая. Дом в огне. Едва я шагнула из вагона на влажный воздух, как поняла, что дать определение Новому Орлеану почти невозможно. Он не был похож ни на один из виденных мною городов, хотя суетливый и изобильный неразберихой, подчас особенно ночью, напоминал мне Аддис-Абебу в гардиан дистрикте В богатом районе пряничных домиков улицы были пустынны, разве что появится случайный фургон с небросским логотипом частного охранного предприятия, ползя со скоростью пешехода. Здешний воздух чарующе пах жасмином, с мином, но трамвай укатил отсюда во французский квартал, где воняло ослиной мочой и гниющими отбросами. Об этом-то стойком зловонии думала Бланш-Дюбуа, когда в конце трамвая выкрикнула А вот и колокола собора. Единственное чистое, что есть в вашем квартале. Примечание. «Уильямс. Трамвай. Желание». Перевод неделина. «Уильямс. Трамвай. Желание. Татуированная роза. Ночь. Игуаны». Москва. Аст. 2010. Страница 119. Конец примечания. Готовность французского квартала потакать самым низменным инстинктам его посетителей ошеломила меня. «Бурбон-стрит» обрушила на меня шквал светящейся рекламы, предлагавшей офигенную кружку пива, аквариумы с выпивкой прямо на улице и аппетитных красоток. Повсюду были выставлены фото в натуральную величину полуобнаженных девиц в нижнем белье, присевших на корточки или крутящих педали велосипеда-тандема с косичками, как у школьниц. Мимо меня плыли вывески ночных клубов. Пробежала с истошным визгом девица, и где-то за углом разношерстный джаз банд начал выстукивать какой-то свинг. Мне хотелось открыть для себя волшебный город, в котором Уильямс жил в 1940-х годах, скажем, осенью 1946 года, когда он занимал одну из лучших квартир в своей жизни. Она располагалась на Сент-Питер-стрит в доме торговца-антиквариатом, обставившего его прекрасной мебелью, в том числе в ней был длинный обеденный стол, установленный под световым люком. Идущий сверху свет делал комнату идеальной для работы по утрам, а привычки к ней Теннесси не изменял даже в самые разгульные периоды своей жизни. Он вставал на рассвете, шел к столу с чашкой черного кофе и садился за пишущую машинку возле портрета Харта Крейна. Примечание «Харт Крейн» 1899-1932, американский поэт, которым Уильямс восхищался. Примечание переводчика, конец примечания. Годы спустя он раздумчиво написал. «Вы знаете, Новый Орлеан лежит немного ниже уровня моря, и, может быть, поэтому облака и небо там кажутся ближе. Предполагаю, что это не настоящие облака, а просто пар от Миссисипи, но сквозь стеклянную крышу они казались такими близкими». что если бы не стекло, их можно было бы потрогать. Они были летучими, находились в постоянном движении. Уильямс продолжал работать над пьесой, которую начал в прошлом году, незадолго до премьеры «Стеклянного зверинца». В письме своему агенту Одри Вуд, отправленному в марте 1945 года, он сообщил, что у него написано 55 или 60 черновых страниц новой пьесы о двух сестрах, представительницах, потерпевшей крах семьи южан. Младшая Стелла смирилась с ситуацией, вышла замуж за человека более низкого социального положения и перебралась в южный город со своим мужем-простолюдином, наделенным грубоватой привлекательностью. Но Бланш осталась в мечте, в разрушенном родном доме и в течение пяти лет борется, пытаясь сохранить старый порядок. Он прикидывает варианты возможных названий «Ночная бабочка», Кресло-бланш в лунном свете, основные цвета, покерная ночь, вместо которых в итоге появляется трамвай желания, самая знаменитая его вещь. Под стеклянной крышей на Сент-Питер-стрит он взялся за пьесу снова. Все лето Теннесси чувствовал себя подавленным и измотанным. Его продолжали мучить приступы боли в животе, которые, по его подозрению, были первыми признаками рака поджелудочной железы. В декабре он решил, что умирает, и яростно вцепился в работу, трудясь с раннего утра до двух-трех часов дня, когда шел расслабиться в бар или в бассейн. Его вечер начинался обычно за углом в баре у Виктора, где он заказывал бренди «Александр» – чудесный напиток, и всегда ставил на музыкальном автомате spots которые хрипели его любимую «If I Didn't Care». Проглотив сэндвич, он брел мужской атлетический клуб на Норд-Рампорт-стрит. Там был бассейн с артезианской водой. Над ним тянулась галерея, откуда можно было наблюдать пловцов или же самому становиться объектом наблюдения. Этот тружелюбный, космополитичный, бесстыдный, эротичный город вошел в самую плоть трамвая желания. Ведь это действующее лицо, представленное нам раньше других». Уже на первой странице нас ждет одна из столь любимых Уильямсом длинных лирических ремарок. Он описывает «Залихватский шарм и вычурную красу того нового Орлеана, где мирно уживаются люди разного цвета кожи, повсюду тренькает пианино и из всех окон выплескиваются блюзы. Новый Орлеан, где майское небо проглядывает такой несказанной почти бирюзовой голубизной, от которой на сцену словно входит поэзия», кротко унимающее все то пропащее, порченное, что чувствуется во всей атмосфере здешнего житья. Кажется, так и слышишь, как тепло дышит бурая река за береговыми пакгаузами, приторно благоухающими кофе и бананами. Запах бананов я не уловила, но к вечеру стала понимать, что к чему — Даже четырехэтажное здание аптеки с его красным неоном по скругленному фасаду было прекрасно. Трамвайные рельсы бежали между пальм, и небо залилось странной бледностью, а потом уже потемнело. Я зашла в ресторан Royal Хаус» на «Роял Стрит» и заказала пиво и тарелку запеченных устриц. К шести часам зал опустел. Я поспешила выйти. Мимо шествовала джазовая свадебная процессия — Все крутили в руках носовые платки и белые зонтики. Это же Second Line, новобрачная остановилась, открываясь объятиям человека в красно-зеленом карнавальном костюме и шутовской шляпе. Лицо его было покрыто золотой краской, и пусть он вышел подурачить туристов, все же я ощутила, что он выражает самую сущность этого города, разношерстный дух карнавала. И пока я смотрела на эти белые платки и кружевное платье невесты, мне вспомнилась бланш. Она чем-то напоминала ночную бабочку, в ней была некая воздушность и несовместимость со светом дня. Она любила мечты и полумрак, и была не прочь выпить все по той же причине, чтобы защититься от резкого света и ужаса реальности, ведь бланш была слишком хрупкой, чтобы ее выдержать». Первое, что она делает, очутившись в квартире сестры Стеллы на Елисейских полях, осушает полстакана виски, чтобы закосить растущую нестерпимую тревогу. На протяжении пьесы она то и дело прикладывается к бутылке. «Открой ротик и говори, а я тем временем пошарю, нет ли чего-нибудь выпить?» Музыка лишь слышится бланш, и она поет, чтобы избавиться от этого наваждения и от ощущения, обступившей ее со всех сторон беды. «Да, милая, виски не повредит». «Ба, да это же ликер, ну, конечно». «Да-да, так и есть, ликер». И реплика ее бывшего кавалера Митча. «Да и вам нечего налегать, раз это его, а не ваше». «Он и то уж жалуется, что вы набросились на его виски, как бешеная кошка». «Он — это понятное дело Стэнли, ее подленький агрессивный зять, который разоблачает все тайны бланш, губит ее роман, насилует ее на сестринской кровати и организует отправку в дом умалишенных. На следующий день я купила пешеходный тур по местам Теннесси Уильямса. Он начинался в 10 часов утра, но я не доверяла капризам трамваев. Встала пораньше и отправилась во французский квартал пешком. Он был почти безлюден. Лишь уборщики с ведрами мыльного раствора смывали с тротуаров «Бурбон-стрит» разноцветный ссор и окурки после «Мадриграсс», добавляя к вездесущему городскому запаху острый душок хлорки. В отеле «Роял Сонеста» тоже было тихо. Красовавшееся на нем неоновое слово «желание» в утреннем свете смотрелось несколько печально. «Я уселась в вестибюле». мраморной шкатулки, украшенные вазами с цветами, похожими на клювы тропических птиц. В дальнем конце вестибюля располагался ряд телефонных кабин, и эти допотопные аппараты порождали знакомое знакомые чересчур пунктуальным актерам, что приходят в театр задолго до начала спектакля, чтобы побыть среди декораций и реквизита. В соседнем кресле под грудой вещей сидел упитанный мужчина в оранжевом спортивном костюме и серебристо-белых кроссовках. К нему направлялась цокая каблуками пышноволосая блондинка, раздраженно крича на ходу. «Мы еще не готовы, тебе придется подождать. Но для чего ты заставила меня забрать мои шмотки? Я не просила тебя об этом», — прошипела она, развернулась и ушла. Он беспокойно заерзал в красном кресле, и его большое грустное лицо напомнило мне ревущего младенца, которого герцогиня всучила Алисе. Пока я размышляла, как бы его утешить, группа стала собираться у стойки регистрации. Гид Нора оказалась веснушчатой женщиной в соломенной шляпке, решительно затянутой под подбородком. Я была моложе всех остальных на добрых три десятка лет, и когда мы вышли на улицу, следуя за Норой, как утята, ко мне подкатил поджарый мужчина лет шестидесяти и сказал: "Я догадался по вашему выговору, что вы приезжая". У него есть дочь, она в Шотландии, учится в университете Таратори а еще играет на виолончели, она делает успехи и будет продолжать, и хочет стать адвокатом. Все два часа, что мы бродили по узким улочкам, он не отлипал от меня, с легкостью перескакивая с предмета на предмет. Какой всегда грязный этот французский квартал, как он в 1960-х годах едва не был уничтожен, предполагавшимся строительством скоростной дороги. Затем последовала долгая история про Эндрю Джексона и его битву с англичанами, которая разыгралась на равнине среди дубов на городской окраине. Примечание. Эндрю Джексон, 1767-1845, командующий ополчением штата Теннесси в англо-американской войне 1812-1815 годов. Президент США – 1829-1837 годах. Примечание переводчика, конец примечания. Все это время Нора водила нас по адресам, связанным с жизнью Теннесси. Мы заглянули в два его любимых ресторана. Галатуар, где бланш и Стелла обедали, пока Стэнли играл в покер, и Арно на Мьенвель-стрит. «Теннесси так ненавидел есть в одиночестве», — проворковала Нора, что нередко подсаживался за столик к посторонним. Я представляю себе его в последние годы, когда он был одинок и так нуждался в дружеском общении. Субтильная фигура в шортах, массивных очках и смех на всю улицу. Потом Нора показала место американского отеля на Exchange Place, куда он забегал за случайным сексом. Тут я ожидала гула неодобрения, но группа никак не отреагировала на ее слова «Уломать соловья спеть свою песенку». Мы миновали несколько домов, где он ненадолго снимал квартиры. Одни были с закрытыми ставнями, другие с нарядными вычурными балконами. Таких во французском квартале немало. Остановились у розовой кирпичной стены дома на Сент-Питер-стрит и полюбовались на медную табличку, на которой было что-то насчет трамвая. Нора процитировала строчку про облака, и мы задрали головы к ясному небу, где по легким перистым облачкам стрижи чертили свои неразборчивые письмена. За углом мы остановились снова, и Нора с самодовольной улыбкой фокусника извлекла из сумочки ключи к дому 1014 на Домейн-стрит, единственному собственному дому Уильямса в Новом Орлеане, в нем он надеялся окончить свои дни». Мы гуськом просочились внутрь, прошли мимо дога, который настороженно потянул носом, и моя рука сама протянулась погладить его шелковистую голову. Во внутреннем дворике мы видели банановое дерево, описанное в мемуарах, и крошечный изогнутый бассейн, по воде его кружили листья. Когда смотреть уже было нечего, мы нестройной толпой потянулись обратно к роял Санеста. По пути мой спутник поинтересовался, чем я занимаюсь». Когда я ответила, что написала книгу о Вирджинии Вульф, он решил, что речь идет о пьесе «Олби» и ни с того ни с сего очень оживился. Его жена ставила эту пьесу в колледже, сказала мне, и из четверых актеров той давней постановки трое скончались. Один наложил на себя руки, другой умер от болезни печени, а третья медленно убила себя алкоголем и наркотиками. Он посмотрел проникновенно мне в глаза и сообщил, что она была «немыслимая красавица», добавив с выразительным жестом руки, но корпулентная. Мы дважды обменялись рукопожатием, но, остановившись через несколько минут на ступенях Верховного суда записать кое-что, я осознала, что почти не составила себе представления об этом человеке. Всякий раз, когда он поворачивался ко мне в толпе, он казался незнакомым, будто его образ все никак не мог проявиться в фотолаборатории моего мозга, Меня это озадачило, и я вспомнила стойкую убежденность Уильямса в том, что человек не поддается познанию, как бы долго вы ни были с ним знакомы. Перед поездкой я читала записки, опубликованную версию дневника Уильямса, занимающего 30 дешевых блокнотов. Записи делались более или менее регулярно с 1936 по 1958 год. и потом с 1979 по 1981. Это чтение смутило меня. В четверг 30 мая 1940 года Тенниси записал в скрепленном спиралью блокноте, который он использовал в том году. «Холокост в Германии вызывает во мне отвращение. Я рад, что могу это сказать». Тут же он добавляет. «Конечно, моя реакция в основном эгоистическая». Я боюсь, что это убьет театр. Он продолжает в том же духе до следующего абзаца, и тут его посещает мысль, которая ему должно быть очень нравится, потому что он начинает с новой строки. Я, вот верное кратчайшее вступление в каждый новый день. Подобное утверждение не редкость, но в отличие от других писателей, чьи дневники мне доводилось читать, Уильямс прибегает к ним лишь изредка, чтобы отразить приемы своей работы. а главная его тема и опубликованная версия записок освещает ее на целых 868 страницах. Это его физическое «Я», которое состоит из секса, болезней, тревожности и самолечения алкоголем, сиканалом и седативными средствами, а с 1960-х годов к этому списку присоединяются инъекции амфетамина. Этот голос столь глубоко отличается от голоса пьес и эссе, что подчас трудно поверить в их принадлежности одному человеку. Один великодушен и участлив к человеческим страданиям, другой – эгоист до мозга костей. Его внимание направлено не во внешний мир, а во вовнутрь, где будто прожектором высвечены малейшие изменения физиологии и психологии собственной персоны, от консистенции стула до чувства брезгливости после эякуляции. Меня обескураживало знакомство с таким новым для меня Уильямсом, как обескуражила встреча с депрессивным, глумливым Хемингуэем, его последних писем, или тоскливый сумбур, наводняющий дневники Джона Чивера. Коль скоро эта материя никак не обработанная, легко прийти к мысли, что она представляет тайное «я» писателя более правдиво. Тут сердцевина его бытия. Но едва ли дело обстоит так просто? «Итак, я обращаюсь к моему дневнику. Так я делаю всегда, когда мне плохо. Отчасти поэтому я кажусь в моих записках таким мрачным типом», пишет Уильямс, 16 марта 1947 года. Эти слова должны звучать предостережением. Имея дело с такого рода материалом, читатель проникает всего лишь в одну единственную комнату, которую можно назвать «обителью писательского я». Сходная мысль звучит в авторских ремарках «Кошки на раскаленной крыше», величайшей пьесы Уильямса, к которой он приступил после трамвая. В «Кошке», как в классической трагедии, соблюдено единство места и времени. Действие разворачивается в жилой комнате имения плантатора, вечером в день 65-летия Большого Папы. Большой Папа – хлопковый миллионер, владелец восьми тысяч акров богатейшей земли, Он считает, что его болезнь отступила, но на самом деле все очень плохо. Он умирает от рака, у него метастазы по всему телу и в почках тоже. У него начинается уремия. В течение вечера выясняется истинное состояние его здоровья и истинная причина алкоголизма его сына. Брик, бывший профессиональный футболист, не любит ничего, кроме выпивки. В сильном подпитии он накануне ночью сломал лодыжку, неудачно прыгнув через барьер на стадионе Глориус-Хилл. Когда в первом акте занавес поднимается, Брик принимает душ. Врывается Мэгги, выплескивая поток беспокойства по поводу его пьянства, их взаимной отчужденности, завещания большого папы и манипуляций брата Брика Гупера и его жены Мэй. Что касается Брика, он рассеян, держится отстраненный и почти безразличен к драме, назревающей в доме. Во втором акте члены семьи, собравшиеся в комнате Брика, разбредаются, кто куда, и Брик остается один на один с отцом, большим папой. Во время их нелегкой беседы большой папа, пытливый и тревожно расспрашивая сына, начинает догадываться, что отношения Брика с его лучшим другом Скипером не были нормальными. Брик энергично отпирается. Его безучастность впервые сначала пьесы дала трещину. И в этот поворотный момент в текст врывается драматург самой длинной из курсивных авторских ремарок между диалогами. Большой папа ведет разговор робко. Для него это пытка. Брик, наоборот, яростно налетает на отца. Он резок и не сдержан. Мысль о том, что скипер умер, не выяснив отношений с ним, для Брика мучительно. Ему приходится все время делать вид, ибо мир, в котором живет Брик, пропитан ложью, и он пьет, чтобы убить свое отвращение к нему. В этом корень его неудач. Птица, которую я хотел поймать в гнезде этой пьесы, лежит отнюдь не в разрешении психологических проблем человека. Мне хотелось поведать об истинном опыте тех людей, что познали мрачные мгновения, иногда мимолетно объединяющие тех, кто попал под грозовую тучу кризисной ситуации. но какая-то тайна человеческой жизни всегда остается нераскрытой. Она должна остаться нераскрытой в пьесе. Последующую сцену следует играть с невероятной сосредоточенной силой, сдерживающей то, что остается недосказанным. Примечание. Уильямс «Кошка на раскаленной крыше». Страница 242-243. Конец примечания. Это звучит в особенности последнее настойчивое предложение, как попытка убедить кого-то или что-то. На самом же деле, это высказывание – что иное, как выплеск куда более личных разборок. Эля Казану, режиссеру, много лет сотрудничавшему с Уильямсом, кошка на раскаленной крыше понравилась, едва он увидел ее первый набросок. Тем не менее, он сомневался в характере Брика, женатого алкоголика, которому, как разъясняет автор, Дополнительный шарм придает некая спокойная отчужденность, характерная для людей, махнувших на все рукой и оставивших всякую борьбу. В первоначальном варианте Брик упорствует в нежелании близости с женой и проявляет самую явную неприязнь к своей семье, даже узнав о том, что отец умирает от рака. Он озабочен лишь одним – выпить достаточно виски, чтобы произошел блаженный щелчок, миг, когда тревожный шум у него в голове стихает. Двадцать девятого ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года Уильям пишет в дневнике: получил от Геджа письмо на пяти страницах, где он излагает, не слишком внятно, свои оставшиеся возражения по пьесе.